Кстати, и новгородский Перун тоже, вероятно, в действительности был Тором. Жаль только, что между их именами нет такого же соответствия, как между Волосом и Власием, между Световитом и Святым Витом. Вот до какого соответствия можно договориться, защищая любимую теорию во что бы то ни стало. Тут же рядом у нашего противника стоят заверения в том, что наши летописцы и не умели сочинять легенд, что задних мыслей у них никогда не было, ни о каких комбинациях они понятия не имели, что первый летописец наш был монах, заживо погребенный в киевских пещерах и тому подобное. Право, такого почтенного человека, как Погодин, мне совестно обвинять в произвольном обращении с документальными источниками, каковы договоры, и я это делаю с прискорбием. Кстати, норманизму не надо забывать того, что указание на перевод наших договоров, составленный болгарами, несведущими в славянской мифологии, есть не более как догадка. Известно, что обращение Руси началось еще со времен патриарха Фотия. В эпоху договоров у них были храмы, было богослужение, следовательно можем предположить и письменность. Притом язык этих договоров тот же самый, какой мы видим в русской правде. Мы уже сказали, что вопрос о начале русской письменности до сих пор затемнялся влиянием норманизма. Ибо как можно допустить, чтобы Русь еще во времена Фотия имела славянскую письменность, когда уже решено, что эта Русь была норманская и пришла прямо из Скандинавии? Надобно признаться, возражения Погодина иногда уж слишком несерьезны. Вот еще примеры. По поводу указанного мною легендарного числа трех братьев, он отвечает, что у Адама и Ноя тоже было по сына. Или «Русь уже потому не славяне», говорит он, что все славянские племена назывались у нас во множественном числе «поляне», «северяне», «кривичи» и прочее. А чуждые племена называются собирательным именем женского рода «чуть», «лив», «корсь» и прочее. В таком случае отвечаем мы «хазары», «печенеги» и прочее», суть племена славянские, а серебь нашей летописи должна быть отнесена к народам неславянским. Мы указали на то, что Русью называли себя обитатели Приднепровья, а новгородцы Русью себя не называли. Господин Погодин объясняет это тем, что Русь с Олегом от них ушла. Жаль только, что неясным остается смысл самого призвания варягов. Новгородцы посылали за ними так далеко, чуть ли не в мекленбург Шверинский, судя по некоторым намекам нашего антагониста. А варяги только что прошли через Новгород, да еще велели давать себе дань по 300 гривен в год. Какой черной неблагодарностью заплатили они доверчивым новгородцам. Глава третья. Умеренный норманизм господина Куника. Легендарная аналогия. Погодин в своем споре с Гедеоновым ограничился обычным повторением своей нормандской программы, а на помощь себе пригласил господина Куника, на которого и пала главная тяжесть борьбы. Приемы господина Куника мы находим способными поддержать спокойную логичную полемику. До сих пор он не забрасывал общими местами, не уверял голословно, что наша начальная летопись безупречна, или что Русь в арабских известиях суть норманы и тому подобное. Обрал некоторые стороны вопроса и старался по возможности подкрепить нормандскую систему какими-либо аналогиями или новым более точным анализом старых данных. Хотя конечные результаты этих работ все-таки не в пользу норманизма, но нельзя не отдать справедливости его добросовестному отношению к делу. Мы, собственно, не понимаем умеренного норманизма. Что-нибудь одно – или Русь – пришлое нормандское племя, или она туземный народ – средины тут не может быть. Острова Готланд и Даго не помогут. Нормандская система построена так искусственно, что нельзя тронуть никакой самой малой ее части. Тотчас все здание рассыплется. Например, господин Куник не стоит за верность начальной хронологии и 862 год считает вставкой позднейших переписчиков Нестора. Произвольность этой хронологии очевидна. Сказание о варягах сам норманизм признает почерпнутым из народного предания. Но какое же народное предание способно сохранять хронологические числа в течение целых столетий? Однако попробуйте отнять хронологию до 912 года, то есть до смерти Олега,